Я поздно встал. Проспал занятие. Старушка чистила мне платье под щеткой и пуговицей стук. Оделся, вкурил немного, зевая в клуб единорога, пошел позавтракать. И вдруг встречаю Джонсона у входа. Мы не видали с ним полгода с тех пор, как он экзамен сдал. с приездом вот не ожидал я не надолго до субботы мне нужно только разный хлам мои последние работы представить здешним мудрецам